«Мол, — спросили Насреддина, — почему друзья так легко становятся недругами, а вот врагов в друзей превратить гораздо труднее?» «Такова природа вещей», — отвечал Насреддин. «Подумайте сами, что легче — построить дом или разрушить его?» «Слепить кувшин?» Или разбить, заработать деньги или растратить. А трудно ли вернуть порушенную дружбу? Молла взял глиняный кувшин и бросил на пол. Кувшин разлетелся на крупные мелкие черепки. — А теперь склей его, — просто сказал Молла.